Великая пустыня. Храм миражей. Флориан Келерой. Вау! в а у В ж е л о б а х у стен полыхало пламя, играло тенями на сводах купола. Его поверхность п е с т р е л а уже знакомой мне причудливой резьбой. В центре обширного пустынного пространства находился постамент. На нем гигантская сложенная из костей клешня ящера. с жимавшая чашу синим огнем. И на этом все. Никаких иных предметов к у л ь т а в зале не наблюдалось. Вы поклоняетесь вымершим а р ц и д о к а м Нет, это убежище и хранилище. Я пригляделась. Под скелетом лапы валялись монеты, пригоршни алмазов. Генерал приблизился к длинному когтю, повесил на него золотую цепочку. Затем достал из-за пазухи бумажный сверток и ловко зашвырнул его в чашу. Пламя зашипело, пыхнуло клубами дыма, ввысь взметнулись искры и унеслись в отдушину купола, а помещение сразу заволокло вяжущим т р а в я н н ы м ароматом. Пока Тир выгружал вещи из баула, я бродила вдоль стен и заглядывала в узкие окна бойницы. Сумерки над пустыней сгущались. Рубиновый горизонт, газ, как прогоревший за день фитиль. Барханы — черные волны. Небо — глубокое, полночное и блещущее. Никогда и нигде я не видела таких близких, ярко мерцающих звезд. С небом перемигивалось море. Его гладь искрилась, шла таинственными всполохами трещинами. Кромка воды тускло л ю м и н и с ц и р о в а л а Почему? От чего такая фантастика? Вообще не важно. Сейчас надо просто быть, внимать, позволить соленому ветру путать волосы и наслаждаться новой энергией, распиравшей измученное тело. Еще один момент из тех, что пропечатает память н а с к в о з ь из тех, которые подвесишь на шелковую ленту воспоминаний в за кромах сознания, чтобы однажды, в особенно темные времена... Когда вновь заплутаешь, он вспыхнул спасительным маяком и осветил тебе путь. Внезапно я обернулась, захотелось обернуться, и наткнулась на пристальный, следящий взгляд Тира. Командующий закончил с вещами и теперь сидел на расстеленном спальнике, широко расставив ноги, уперев локти в колени, и вид у него был такой сосредоточенный. Будто он что-то прикидывал в уме, будто он не на меня смотрел, а на доску для рейшиха, например, на какой-то хитрый и оттого очень любопытный расклад фигур. Пространство между нами мигом наполнилось неуловимыми смыслами. Я поспешила отвернуться, спрятав волнение и улыбку. Уже холодало, но я не отходила от окон. Воздух через чур прозрачный, сочный до одури. А после пришли звуки, очень низкие, сначала едва уловимые, на грани слышимости, потом выраженные, жутковатые, словно где-то далеко в унисон ж у ж ж а л и громадные шершни. Что это? Я инстинктивно попятилась. Тир уже провернул н е п р и м е т н о е колесоры чаку п о с т а м е н т а и на бойнице опустились тяжелые железные листы. Отрезав основную часть шума, песок поет. Песок не пел, песок выл, с к р е ж е т а л и даже свирепо лаял. В центре храма было тепло. На полу на салфетке стояли лампы и термосы. С одной стороны лежал спальник командующего, с другой мой. Облокотившись на подушку, тир лениво тянул из фляги свой напиток и иногда подбрасывал в маленькую лампаду сухой травы. Этот звук сеет панику в людях, продолжил он, неконтролируемый страх, порой даже сводит с ума. Но в храме мы в безопасности. Я уселась на матрас, взяла ближайший термос. Есть почти не хотелось, а вот пить. Но когда открутила крышку, в нос ударил запах специй, тушеного с рисом мяса, и я незамедлительно влезла туда ложкой. Во втором сосуде оказался чай с моей любимой малиной. С малиной в Валентире. с А трава зачем? Некоторые отзвуки все же способны вызывать беспокойство. Фемиам расслабляет. Ты же хочешь выспаться? Казалось, я так вымоталась, что усну раньше, чем голова упадет на подушку. Конечно, завтра же эксперимент. Командующий усмехнулся. Нет. Эксперимент завершен. Завтра возвращаемся в Тереград. Ложка застыла перед моим носом. В глазах генерала таился провокационный интерес. Как именно я отреагирую? Но еду я все же до рта донесла. Не торопясь прожевала мясо. Ты обещал рассказать, как вы так быстро перемещаетесь. Попытаться разогнать меня. Ты обещал. Соврал, благороднейший, соврал, да? И я разогнал. Возразил моим сомнениям тир. Отхлебнула ч а ю подумала немного. Не понимаю. Посмотри на свои часы. Посмотрела. Без пятнадцати девять. Теперь сюда. Он развернул ко мне свой циферблат. Три минуты десятого. И мои отстают. Установила я очевидный факт, что это значит. Я не ускорялся сегодня, Флориан. Не ускорялся. Повисла пауза. Помогать моему мысленному процессу никто не спешил. Сама фло, все сама. Куда-то делось примерно четверть часа. Мои пятнадцать минут, то есть нет. Это все как-то очень сложно, непостижимо. Такого не бывает. Мозг с и л и л с я осмыслить снезашедший на него когнитивный диссонанс. И куда пропали эти пятнадцать минут? Никуда. Еще хуже. Мозг вообще впал в ступор. То есть я... Да, командующий кивнул. Последние километров семь. Нет, невозможно. Вранье. Они наверняка сломались. Но сейчас идут точно. Сверь завтра с бортовыми, или со временем восхода солнца, или не сверяй, если так хочется. Пока он говорил, я вспоминала свои ощущения в походе, определенно трансовые, странный шум в ушах, замедленный пульс, пустота в голове, но в целом лично для меня вроде бы ничего не поменялось, и ведь не бежала даже. Я полагала нужен какой-то наркотик. Раздался ехидный смешок. Можно обойтись и без химии. Я обхожусь без нее. Но большинству легионеров требуется помощь. Неизвестно, когда именно доведется вступить в бой. И часто нет времени сосредотачивать ум. Проще вколоть катализатор. Эффект мгновенный. Все равно не понимаю, как. Ты обещал объяснить технику. Его бровь насмешливо выгнулась. Ладно, не обещал. Вот же попробовали, получилось, а я ничего и не заметила. Впрочем, этого следовало ожидать. Легион надежно хранит свои тайны. За моим разочарованием наблюдались несходительно. Но еще один глоток из фляги и командующий улыбнулся благосклоннее. Все просто, Флориан. Если ты действительно хочешь двигаться очень быстро, придется заставить остальной мир притормозить. Что? Притормозить весь мир? А чё-ка, я едва не подавилась малиной. Да-да. Разгадка здесь. Тир выразительно коснулся виска, затем повёл ладонью перед собой. Все это лишь твое восприятие, только твое. А теперь? Он подался вперед, собираясь поведать самый страшный секрет, а я аж дыхание задержала. Ну же, откройся мне, откройся! В колыхавшемся свете особенно выделялся шрам на его щеке. А теперь, Флориан, мы ложимся спать. И он погасил лампу. Спокойной ночи. Шутник токсичный. Фыркнув, я принялась допивать чай, а Тир заворачиваться в спальник. Закрыв термосы, я тоже легла. Приглушенная песнь песка убаюкивала. Сонный взгляд вяло скользил по замысловатой фактуре купола. Порой выхватывал рисунки, диковинные символы, барельефы из клыкастых морд и переплетенных хвостов. Смотрела, смотрела, и уже уплывая в дремоту, невнятно пробормотала: "Ты ведь теперь меня не отпустишь". Не спросила. А скорее констатировала для себя и вообще не рассчитывала на ответ. Генерал наверняка спит давно. Тем удивительнее было услышать. Эта информация никак не поможет регистрру, а ты сама без меня вряд ли настроишь свое сознание на верную частоту. И почему же интересно? Хотя я и в собственный боевой транс через раз вхожу, и все же. И все же на мой вопрос-то он ответа не дал.